80. «Сука! Трубку бросил!» — зло произнес Кэмпл. «Так, камрады, до подхода помощи нам нужно продержаться еще 13-15 минут. Продержимся!» Боевики намертво сжали кольцо окружения, и солдатам оставалось надеяться только на внешнюю помощь, несмотря на то, что боевикам не удавалось подобраться ближе. Скупые, но точные очереди выбивали бородачей одного за другим. «Медведь, приготовься. Как только начнется обстрел, кладешь мины вон там. Будем уходить». «Понял!» Бой продолжался, и Кэмпл, как и все прочие солдаты, отстреливался от назоелевых бородачей, не давая тем высунуть носа из-за ствола. Приближающихся самолетов, спустившихся прямо с орбиты, было не слышно обстрел начался внезапно тяжелые разрывы ракет ввалили деревья разбивая их в щепу но несмотря на это огонь боевиков не ослабевал самолеты пронеслись над местом боя и стали заходить на второй круг не нравится мне это произнес баден баден сматриваясь в небо прямо на нас летят это так кажется Начался пушечный обстрел, и стало понятно, что баден бадану не казалось. Снаряды легли прямо по краю позиции берсерков, разметав часть боевиков. Самолеты, встав на крыло, пошли на очередной заход. Предчувствуя неладное, Чинг, предусмотрительно запомнив бортовые номера самолетов и выяснив по специальной программе их позывные, стал вызывать их пилотов, «Борт А-212-1, Морион, ответьте!» Самолеты пошли в очередную атаку, и всем пришлось искать укрытие, в том числе и радисту. Хотя какое в лесу могло быть укрытие от авиационной пушки? «Борт а 212 Морион, прекратите!» Снова вызвал по рации чин командира авиационного крыла, когда самолеты прошлись по лесу все сокрушающим пушечным огнем и пошли на очередной разворот. Прекратите, прекратите! Вы стреляете по своим! Прекратите! Но пилоты самолетов не слышали или не хотели слышать, ведь у них был четкий приказ, а вызвать их могли не только свои, но и чужие. Такое уже случалось. Миха Кэмпл наблюдал за тем, как Чинг кричит в рацию, и за тем, как самолеты делают горку перед очередным налетом. «Стреляй, медведь!» «А то через пару-тройков заходов от нас ничего не останется!» «Есть!» Медведь выбрал цель там, где прошелся огнем самолет. Хлопки вышедших из ствола гранат накрыли задний квадрат. «Отступаем!» «Прекратите! Прекратите! Вы стреляете по своим!» — продолжал бубнить радист. «Чинг, чтоб тебя! Уходим!» Солдаты бежали прочь, уходя из зоны поражения. Когда начался новый обстрел, попрятались и боевики, чтобы не досталось им. «Прекратите! Прек...» «Черт!» — вырогался Миха. Плотная очередь хлестнула по лесу, и один из снарядов оборвал чинка на полуслове, проделав огромную дыру в его груди, пройдя сквозь ствол, как оказалось, гнилого изнутри дерева. Солдаты, поддерживая раненых, бежали по лесу, а самолеты все продолжали утюжить территорию. Казалось, еще с большим ожесточением». Пять самолетов обстреливали вокруг точки 1 0 1 0 Корпус машин дрожал от изрыгаемого четырьмя пушками огня, когда тысячи снарядов уносились к земле, вызывая страшные разрушения. А все звучал этот голос. «Прекратите! Прекратите!» «Слушай, Руди, может это действительно наши?» «Не знаю, что и думать, Дерк. Может и наши» ответил капитан Сейтон. Скорее всего, этот садист сам на нас вышел, хотя нас с самого начала должен был соединить координатор для корректировки нашего огня. Ч ⁇ -то от меня хочешь, лейтенант? Не знаю. Может, прекратим огонь, как бы своих не перебили. Прек. Опс. Кажется, мы его грохнули. Сдавленный из-за перегрузок, сказал Дерк, отстрелявшийся, уводя машину из пике. Так. Растягивая слова, произнес капитан, явно приняв какое-то решение. Гасим здесь всех. Но я сказал всех! Есть, yes, сэр! Теперь самолеты шли сплошным фронтом, не выбирая участки для обстрела. С направляющих сошли последние ракеты, а пушки перемалывали все то, что уцелело от прошлых заходов.